Глава седьмая. Берег. Во время падения он заснул. На самом деле вырубился от ужаса. Пока он летел, он кричал и звал Терезу и детей, а потом отключился без всяких снов. Когда Бен проснулся, он лежал на берегу. Одна щека прижималась к прохладному песку, и крохотные песчинки забились в уголок рта. Оттуда вытекло немного слюны, которая на песке казалась крохотной медузой. Метрах в двадцати от него о берег бились волны, а небо было покрыто тоненьким маревом слоистых облаков, вроде тех, что раздражают, когда хочется целый день позагорать под палящим солнцем. За спиной у Бена тусклое солнце светило сквозь сплошную завесу туч. Несколько пологих, поросших травой дюн служили прикрытием, стоявшим в ряд домам. «Дома!» Он поднялся и оглядел их. Прямо перед ним, параллельно берегу, шли две длинные линии, которые, насколько хватало глаз, простирались прямо и к домам не сворачивали. «Тропа!» «Тропа! Да ну ее, эту тропу! Там же настоящие дома!» Жесткая, острая трава стигала его по лодыжкам, когда он несся к ближайшему от места своего падения дому. Тот был с синими стенами и белыми ставнями и стоял на сваях, защищавших его от приливных волн. Бен замахал руками и принялся заглядывать в окна. «Эй, поможет кто-нибудь?» Подбежав поближе к дому, он увидел за ним разбитую грунтовую дорогу, шедшую вдоль ряда соседних строений – По ту сторону дороги плескалось море, никакой земли дальше не просматривалось. Он оказался на широкой песчаной отмеле. Рядом с домами не было столбов с проводами, ни с телефонными, ни с электрическими, ни машин, ни велосипедов, ни фургонов. Вообще никакого транспорта и никаких людей. Он уже начал привыкать к разочарованиям. По расшатанным дощатым ступенькам он поднялся к входной двери синего дома, выходившего окнами на другую сторону от первой линии океана, попавшейся ему, и принялся яростно колотить в дверь. Никто не отозвался. Он осторожно повернул ручку, и дверь легко открылась. Это был летний домик со спартанской обстановкой, предназначенный для жилья месяца два с половиной в году. Здесь имелась небольшая кухня с древними приспособлениями, но без какой-либо посуды или утвари. Из кухни открывался вход в гостиную с симпатичными старомодными шезлонгами и диваном, обтянутым потрескавшейся искусственной кожей. Бена смотрел стены в поисках электрических и телефонных розеток, но ничего не увидел. Наверху он обнаружил три спальни с пустыми ящиками в шкафах и голыми матрасами. Он забежал в ванную, открыл кран, но ни капли не вытекло. «Эй!» Шкафчики оказались пусты. Переходя от окна к окну, он заметил, что соседние дома тоже не подают признаков жизни. Он включил телефон в надежде, что тот хоть ненадолго оживет и поймает сигнал. Если какое-то время подержать телефон выключенным, иногда аккумулятор чуть восстанавливался, чтобы ты как раз успел снова вызвериться на аппарат. Но на этот раз он даже не продвинулся дальше заставки с приветствием. Бен снова спрятал его в карман. Теперь... Вся его жизнь сводилась к доставанию и убиранию телефона. Пройдя по отмеле, он встретил во всех домах одно и то же запустение. Ни людей, ни средств связи, ни еды в холодильниках, ни воды. Какой-то курорт-призрак. Ловушка вроде желтого света в лесу. Все признаки жизни представляли собой приманки, чтобы увести его в сторону от тропы, и тут море начало волноваться. Запенились, взбитые ветром белые барашки, из крыльца красного трехэтажного псевдовикторианского дома он увидел, как на горизонте поднимается огромная волна выше любого здания, куда ему доводилось заходить. Чайки в панике разлетались прочь с ее гребня, но вода захватывала птиц, подкатывая все ближе к берегу, заглушая их крики ревом надвигающегося бедствия. Он ринулся вниз, с крыльца, сквозь кусачую траву на гребне дюны, пока не добежал до параллельных линий на песке, очевидно, начертанных для него неким жестоким божеством. надвигалась цунами, готовая поглотить отмель. Бен залез рукой в мешочек и достал оттуда последнее семечко. Он швырнул его на мокрый песок как раз в тот момент, когда волна накатывалась на берег, собираясь обрушиться на него. Огонь мгновенно объял весь берег, вздымаясь за слой облаков в стратосферу. Стена пламени, бесконечная в ширину и в высоту. Бен рухнул на землю. Горячий песок сжег его, словно запекая двустворчатого моллюска. Он слышал, как огонь встал на пути волны, с громким шипением окутов все у него над головой клубами пара. Вскоре стена пламени схлынула, И океан вновь обрел прежнее спокойствие, нежно лаская волнами берег. Клубы пара поднялись вверх и растаяли в воздухе, словно призрак цунами, такие же зыбкие и полупрозрачные, как облачка у него над головой. Это последнее ему предупреждение. Спасительных семечек не осталось, больше стропы сходить нельзя. Он сел на песок, обхватил колени руками и опять начал плакать. Истерика накатывала, отступала и сейчас вновь поглотила его. Бен принялся негромким и хриплым голосом без устали повторять «Я скучаю», надеясь, что эти два слова, как сигнал, пронесутся сквозь атмосферу и долетят до его дома. «Мне плохо! Мне плохо! Без вас! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» Но никто не отзывался. Тогда Бен вскочил на ноги и крикнул в небо, «Что тебе от меня нужно? Какого черта?» Сил у него хватило только на это. Все свелось к вопросительным возгласам и обычной ругани. Не было ничего на этом берегу. Не было никого в домах, не с кем было поговорить. Царившее вокруг неподвижность и безмолвие делали это совершенно очевидным — Впереди он заметил небольшой изгиб параллельных линий, так что направился туда. И снова все казалось гораздо ближе, чем на самом деле. От всей этой великолепной видимости у него разболелись ноги. Прослойка между кожей и костями стерлась напрочь. Он походил на подушку, которую разорвали, а потом вытрясли из нее все перья. Подойдя почти вплотную к извиву тропы, он заметил рядом с одним из домов-призраков выцветший рекламный щит — «Дома в кортшире. Новостройки. Всего за 350 тысяч долларов». «Это и есть кортшир?» «Нет ничего в этом кортшире. Вот дура старая!» Кроссовки мешали невыносимо. Промокшая, пропотевшая, провонявшая от всей этой беготни — Погони, бросаний волшебных семечек. Они вовсе не предназначались для такой бурной физической активности и расползались, как выброшенная со стоянки поддержанных автомобилей старая покрышка. Он скинул их и стянул носки, задубевшие и побуревшие, как могло столько грязи собраться на их нижней поверхности внутри кроссовок. Потом зарылся ногами в песок и поерзал ими. Высохшая травинка уколола ступню, как иглой, чертова трава. Чертова тропа! Чертово все на свете! Километра через полтора тропа наконец вильнула чуть влево, ведя еще к одному летнему дому призраку. На этот раз выше остальных. Может, там найдется новая обувка? Бен бросил кроссовки и носки на песок, затем свернул и босиком сбежал по присыпанным песком ступенькам крыльца. Шедшая по берегу параллельная линия расходились, словно открытый рот, давая такие ему разрешения спокойно обследовать владение. Дом оказался незапертым. Бежавшие из корчера люди, если люди вообще здесь когда-то жили, наверное, очень торопились. И снова. Пустые гостиная и кухня. Краны мертвые, ящики пустые. Он обыскал дом в надежде найти хоть какие-то припасы, чистые носки или обувь, но без бестолку. Рядом с панорамным окном во всю стену, выходившим на море, стоял небольшой приставной столик с большой вазой. Ваза была пуста. Бен схватил ее и швырнул в окно. Если он не может ни с кем поговорить, то найдет другой, более мощный способ самовыражения. Он срывал со шкафов дверцы и бросал их на пол. Из туалетного бачка в ванной отходили трубы, и он вырвал их из стены». Он разбил все, что можно было разбить. Кто это увидит? Кому какое дело? Потом Бен поднялся наверх и вырвал все столбики кровати из каркасов, успокаивая, объятую ужасом душу, хрустом и треском ломаемого дерева. Когда все кончилось и разбивать было нечего, он сел, пожевал немного хлеба из рюкзака и отключился, лежа на бревенчатом полу. Минут через двадцать он чуть приоткрыл веки и заметил лестницу, ведущую на третий этаж. Это был единственный дом из всех, где имелась надстройка, и тропа привела его именно сюда. Конечно, все это выглядело как троллинг вселенского масштаба. Бен на полном серьезе ожидал после подъема по ступенькам увидеть огромный средний палец из папье-маше в виде неприличного жеста, только его и поджидавший — Поднимался он, не торопясь, ноги у него гудели, дома явно строили в большой спешке. Лестничные ступени у него под ногами остались неотделанными. Остальные лестницы в доме были усланы унылым желто-коричневым ковролином до второго этажа и вниз в подвал. Такой ковролин видишь в любом новом загородном доме, который подрядчик ставит за три месяца. Но эта ветшая наверх лестница представляла собой набор старых досок. В конце ее маячила хилая дверца, и Бен почувствовал, что за ней есть кто-то или что-то, какой-то объект, нечто, что тропа пыталась заставить его обнаружить. Мне бы оружие какое-нибудь. Лишенный власти вызвать к жизни волка, побольше семечек не помешало бы, он порылся в рюкзаке и нашел выданный ему миссис Блэквелл нож для сыра. «Неважное из него оружие. Базука подошла бы куда лучше. Нож был сантиметров двадцать длиной, с ручкой из тикового дерева и изогнутой вилкой на конце. Наверное, им не очень-то удобно было резать головы сыра, не говоря уж об убийце-психопате. Бен очень надеялся, что за дверью столкнется лишь со злым кругом сыра Бри. Дверца манила его. Альтернативы не было». Тропа больше никуда не вела. Она выведет его на чердак, а потом даст дальнейшее указание. Любое отклонение от этого пути означает гибель. К тому же он должен узнать, что там за дверью, как бы ужасно это ни было. Она притягивала его как короста, которую лучше не чесать. Шагнув к лестнице, Бен почувствовал, как дверь подрагивает у него над головой, Задвижки едва удерживали ее, чтобы она не распахнулась, Оступив на первую расшатанную доску, он что-то услышал. Он услышал скребущий, царапающий звук.